Глава двадцать третья Роберт из Олстейна молил Светлейшую остановить дождь, но он только шел все сильнее. Весенний ливень шелестел в ночном воздухе, капли неумолимо выбивали барабанную дробь по железному шлему. Роберт прислонил копье к стволу дерева и укрылся под еще оголенными ветками. Это было одно из немногих уцелевших деревьев в забытой богиней долине. Остальные превратились теперь в грубые пни, наспех срубленные, не дающие ни крова, ни дров. О богиня, как же он тосковал по своей постели, дома, на цивилизованном севере! Он смотрел в темноту и завидовал огонькам, мерцающим вдалеке, у примитивных укреплений, воздвигнутых обреченными горожанами. Тем проклятым деревенщинам, по крайней мере в эту ночь, сухое тепло, в отличие от него и его друга Тинольта, с которым приходится торчать в карауле. Роберт не понимал, для чего они сейчас здесь. Ведь никто не выйдет из дома в такое ненастье, и особенно перепуганные крестьяне. Они будут прятаться в своих хлипких хижинах из камней палок. Но наступит завтрашний день, и прямо по ним и их жалким домам пройдут маршем три тысячи бравых воинов Империи Света. Городишко, как его... Карнбрук, Тарнбек, да неважно. Скоро он получит новое имя и новое предназначение в качестве укрепленного плацдарма для распространения на юг империи света. Роберт подумал о несчастной судьбе горожан. Но, с другой стороны, когда армия пойдет на юг, он вовсю насладится хорошей погодой и пышными женщинами свободного поведения. Скоро здесь будет большой выбор вдов, а когда завоюют богатые города, будет и поживо. Инквизиторы принца Сокола очистят языческие города, и лишь горстка взрослых людей будет признана достойной жить. Они с Тинольтом были достаточно юными, чтобы избежать чистки в своей деревне в те давние дни имперской экспансии, еще до того, как инквизиторы богини стали такими старательными. Ландграф Дарин забрал мальчишек к себе, что избавило их от воспитательных лагерей. Ландграф дал им кров и возможность заниматься честным трудом на его земле, за что они вечно будут ему благодарны. Однако фанатики светлейшие пугали Роберта. Как раз потому он, честный солдат и верный последователь, теперь морозил под проливным дождем задницу во славу богини. И потому был счастлив, не жалуясь, убить любого, кого инквизиторы назвали еретиком. Истории, которые рассказывали немногие возвратившиеся с гор разведчики, были тошнотворно ужасны, но Роберт куда сильнее боялся идущих позади сил Империи Света. И если он сбежит обратно в долину, то встретится с самим принцем Соколом, а тот не славился тем, что даровал милость богини Болтали, что у их лорда имелась особая пытка для изменников и дезертиров, и длится она неделями. Светлейшая была прекраснейшей из богини, однако давала Робарту благ не больше, чем предыдущие боги земли, воды, воздуха и огня, в которых верило его племя. Хотя он все-таки заслужил от нее изысканный новый плащ. Он крепче закутался в промокшую и грязную белую ткань. Как славно она выглядела перед маршем рекрута Фолстейна на плацу Светлой Гавани, Пригнулся пониже, тщетно пытаясь устроиться так, чтобы капли не попадали за шиворот. Ему удалось. Дождь клынул сильнее, и капли превратились в поток. Он потерял Тинольта из виду. Второй караульный такой же жалкой кучкой укрылся под деревом всего в тридцати шагах от него. Они росли вместе и вместе выжили, вместе пошли в солдаты, а прошлой ночью вместе использовали возможность напиться вдрызг, пока не началась резня. Теперь они на половинном пайке и наслаждаются ночным караулом в качестве наказания. Замерзший и вымокший, он ждал целую вечность, пока не подошла смена, высокая тень, сгибающаяся под проливным дождем. «Вот лага сквозь шум дождя крикнул он. «Чем ты так прогневал ландграфа, что попал сюда?» Ночь миновала скорее, чем он ожидал, раз уже приближался рассвет. Солдат был здоровенный, к тому же тупой, забыл взять копье, зато тащил чье-то тело. Роберт вскочил на ноги, нащупал собственное копье и глубоко вонзил его в грудь подошедшего. Глаза огромного человека сверкнули весельем. Он сбил Роберта на наземь таким ударом, что копье вывалилось из рук. Роберт поднялся, прижимаясь спиной к стволу дерева, а незнакомец легко выдернул копье из собственной плоти и поднял тело, которое тащил за собой. О, богиня, это Тинольд! И с нечеловеческой силой замахнулся им, как дубиной. Удар опять отбросил Роберта в грязь, а тело друга рухнуло на него и придавило к земле. Неизвестный перемахнул через него и оседлал их обоих, ухмыляясь в лицо Роберту. Дождь капал с острых, как иглы, клыков. Их было много, так близко к незащищенному горлу Роберта. Выходит, правдой оказались байки о том, что здешние горожане водятся с тварями темной магии. Неудивительно, ведь и улицы Муравейника были наводнены монстрами. Тинольд застонал. Он был все еще жив, но оглушен и истекал кровью. И паникующий разум Роберта нашел, за что зацепиться. Он жив! — А этот человек, эта тварь чего-то хочет от них. Он еще может выжить. — Чего тебе от нас надо? — прохрипел он, моргая от хлещущего прямо в лицо дождя. — Один из вас останется в живых, — глухим низким голосом ответило существо. — Другого я съем. Кто хочет выжить, чтобы донести мое послание до вождей Империи Света? — Я, — сказал Роберт, — я это сделаю. — Тинольд захрипел, приходя в сознание. — Нет, мы друзья, я... Слова превратились в бульканье, поскольку существо когтистой лапой схватило его за шею и выдернуло гортань. Кровь друга хлынула горячим потоком на замерзшую под дождем кожу Роберта и его вырвало. Человек сунул кусок плоти Тинольда себе в рот и принялся жевать, а жертва корчилась в бессловесном крике. «Ну, как вкусно!» Из плоти человека выступили костяные шипы. Клыкастая челюсть начала разрастаться в гротескном слиянии образов человека и зверя. Роберт обгадился под себя, трясясь и рыдая, а судороги его друга детства постепенно затихли. «Я жив! Жив! Лишь это имеет значение!» — думал Роберт. «Безумная тварь! Теперь скорее животное, чем человек!» С ухмылкой глядела на него сверху вниз. Кровь тиноль текла по лицу вместе с усиливавшимся дождем. — Готов доставить мое послание? — Да! — взвизгнул он. — Что угодно! Скажи мне, что передать! Монстр ухмыльнулся. — Тебе бы следовало торговаться получше, предатель друзей. И он расхохотался. — Лучше бы предпочел смерть предательству. И шум дождя заглушил вопли боли и ужаса Роберта. Пока вампир играл со своей едой, из щелей в земле у лагеря авангарда имперской армии выскользнули тени. Одни, полосками льющиеся ночи, незаметно просочились в палатке спящих солдат. Другие проникли в фургоны обоза, где хранилась большая часть еды и питья, и стали подливать мутноватую зеленую жидкость из маленьких пузырьков в бочки с элем и запасы продуктов. Человеческий лагерь насквозь пропитался запахом страха, Это вызвало голод у демониц теней черный геран Они жаждали вонзать зубы в мягкие глотки спящих и рвать их, но сейчас они были здесь не для убийства. Им велели устроить диверсию. Эти люди еще не совсем дозрели, а хозяйка обещала демоницам более сытный, богатый пир. Если тени сейчас дадут себе волю, они не смогут остановиться. И тогда посвященные рыцари Империи Света узнают об их присутствии, а огонь, которым они владеют, опасен для демонов. Демоницы подавили свои желания. Вместо крови людей они тайно взялись за их сталь. Черные когти погружались в металл. Он шипел, как под действием кислоты. Демонические руны впечатывались в мечи и наконечники копий — Демоницы содрогались, когда сила черной Герран мгновенно перетекала через них в руны. Сделав свое дело, они снова нырнули в щели, из которых пришли. Все, кроме двух, одна из которых помедлила, глядя голодными глазами на пару солдат, спавших далеко от защиты посвященных жрецов и могучих рыцарей. Демоница облизнула острые, как иглы, зубы и послала импульс мысли хозяйки. Она понимала потребность своей владычицы человека в скрытности, но их с сестрой терзал жгучий голод. Черная Герран предложила решение, устроившее обе стороны, забрать только этих двух как добычу. Только осторожно, чтобы больше ни один человек не заметил, ни следов борьбы, ни капли крови, словно эти двое просто пропали из лагеря среди ночи. Демоница сгорала от счастья и неутоленного голода, дожидаясь, когда последняя из ее сестер закончит капать содержимое своего пузырька в запасы еды и питья. Она смутно понимала цель этой задачи. Их порода могла получать силы из людских эмоций, но они могли также пожирать все живое, и пожирали, хотя всегда предпочитали есть плоть разумных тварей, имеющих душу. Но как черная геран велела, так и было сделано. Когда и сестра завершила свою работу, они тихо подкрались к двум мирно спавшим солдатам. Просочившись из-под земли, темнота заползла в палатку, и когтистые руки сжали горло, заткнули глотки, стиснули челюсти и языки. Силой магии и демоницы раздвинули трещины в земле и поволокли несчастных людей все глубже и глубже, через грязь и камни, в свое логово в сумеречных землях Келрата. Лабиринт из темных пещер, бездонных пропастей и потоков магмы в дом демониц теней, где они с помощью самой черной герран взращивали подобных себе. Там, под черными грозовыми тучами на скалистом утесе, нависшем над огненным озером, демоницы приступили к пиру страданий, обдирая мясо и кости с живых человеческих душ. Наконец-то они могли заменить свежей кровью безвкусные старые души, отданные им черный герран еще во время предыдущей войны. Человеческие души обладали способностью восстанавливать часть утраченного. Демоницы могли бы продлить им жизнь на десятилетия, будь они осторожны. Но сейчас им незачем экономить. Для того, что планировала черная герран, демоницам требовалась вся возможная сила. На закуску они сожрали плоть пленных душ, добавляя к ней аппетитную приправу из ужаса, а затем начался настоящий пир. Долгожданный утренний свет постепенно наполнял лагерь. Смертельно бледный солдат, шатаясь, брел по грязи мимо командирской палатки, то и дело останавливаясь и заходясь рвотой. Посвященный рыцарь Сир Орвин бросил взгляд на бойца и вызвал ландграфа. — Что случилось, парень? — спросил Дарин. — Что ты видел? Солдат зажал рот, потряс головой и поманил за собой господ. Его постоянно рвало. Ландграф прихватил с собой меч и двинулся следом. К нему присоединился инквизитор. Они шли, прикрывая глаза от дождя, по пути собирая людей, так что к лесу, где стояли караульные, с ними вместе подошел целый вооруженный отряд. Стая воронов с карканьем разлетелась от их приближения, открыв ужас, которым они здесь кормились. Человеческие останки были насажены на ветки деревьев. Тут и там болтались обглоданные зверьем кости и расклеванные птицами органы. На ветру извивались кишки. Голова солдата с надетым шлемом торчала на острие, воткнутого глубоко в землю копья. На лице безошибочно читалось выражение крайнего ужаса. «Тинольт!» — сказал Дарин. — Сир, — позвал один из разведчиков. Выживший — Выживший! И он указал на бесформенную кучу, еще шевелящуюся под пропитанным кровью белым плащом. Он сорвал плащ. Часть солдат, перешептываясь, отступила, укрываясь за спиной посвященного рыцаря. Остальные умолкли и отвернулись. Роберт извивался в грязи. Его руки и ноги были оторваны, но обрубки почему-то уже зажили. Вместо глаз зияли пустые ямы. Он открыл рот в крике, но почерневший обрубок языка мог издать только криплый стон. «Почему он все еще жив?» — просипел Ландграф. Луч рассвета окрасил поле, и Роберт зашипел, извиваясь. Его кожа быстро краснела, пока не приобрела яркий цвет солнечного ожога. Челюсти широко раздвинулись в крики, и собравшиеся увидели острые клыки, там, где мгновением раньше были обычные зубы. Солдаты задыхались от ужаса, а одетые в рясы жрецы принялись молить Светлейшую о защите от зла. — Отойдите назад, милорд, — сказал сир Орвин, поднимая горящий клинок. — Это тварь по рождению черной магии! — Вампир, — произнес Дарин и тут же понял, что зря. Если верить легендам, таких непросто убить. Они быстры, яростны и не имеют ни морали, ни сочувствия к людям. Они также способны превращать своих жертв в подобную себе бездушную мерзость. Его люди продолжали шептаться даже после того, как он снес несчастному караульному голову и сжег в пепел извивающиеся останки очистительным золотым огнем. Теперь люди гадали, сколько еще таких монстров скрывается за стеной, которую им предстоит атаковать завтра на рассвете. «Вам нечего бояться, солдаты», — произнес Дарин. «Мы пойдем в атаку при свете дня, а вы сами видели, что касание Светлейшей сжигает этих злобных существ. Сир Орвин займется любой тварью, если та рискнет поднять на нас свою грязную лапу. Будем бдительны еще одну ночь, а потом спалим их логово. Это не особенно успокоило его людей, и еще меньше то, что, вернувшись, они обнаружили пропажу еще двоих за ночь. Их спальные мешки были расстелены, одежда и имущество лежали на месте, куски сыра и хлеба остались несъеденными. Никаких признаков борьбы, их как будто выдернули из палатки посреди спящего лагеря. Беспокойный шепот перерос в панические разговоры. «Сколько еще людей они утащили!» «Сколько их, превращенных в нечестивых тварей, как Роберт, собираются напасть ночью?» Дарин мог лишь призвать жрецов молиться о защите их лагеря до отхода. «Может, самых сильных тварей это не остановит, но пусть хоть ослабит». После торопливого завтрака, состоявшего из каши и утренней дозы Эля, авангард выстроился в шеренги. Ландграф Лоран Дарин извлек меч из ножен. «Проклятые монстры за все заплатят!» «Я клянусь, с рассветом мы уничтожим всех еретиков, укрывшихся за этой стеной. Пусть никто из них не останется в живых!» Он воздел меч. «Марш!» Через несколько часов они сделали привал, чтобы выпить и перекусить, и только тогда Дарин понял, что с его людьми творится что-то неладное. Они постоянно, стоя и сидя, извергали с обеих сторон содержимое своих животов, задыхались и хватали ртом воздух от той обжигающей глаза мерзости, которая текла из их тел, превращая горные ручьи в сточные канавы. Серорвин понюхал Эль и поморщился. — Черто полох! — его меч рассек пополам бочонок. — Эффект временный, но серьезный. Враг пытается нас задержать. Дарин выругался. Он собирался поставить лагерь возле стены и атаковать едва рассветет, но теперь, с таким количеством больных и ослабленных, этот жесткий темп казался нецелесообразным. Нужно дать людям добрых несколько часов отдохнуть и прийти в себя, а затем идти более медленным маршем. Это значило, что атака состоится в лучшем случае поздно вечером. Голову Дарина пронзила боль. Его захлестнуло желание уничтожить врагов богини. Рассвет. Он поклялся атаковать на рассвете. Таков план. От него нельзя отклоняться. Он покачал головой. С точки зрения тактики было бы разумно еще дольше задержаться с атакой. До следующего утра, когда его люди отдохнут как следует и восстановятся. Боль внутри росла, и страдания от одной мысли о нарушении данного богини обета были невыносимы. Темные силы, поджидающие его впереди, должны быть немедленно уничтожены. Нельзя больше позволять им ни единого дня загрязнять своим присутствием ее мир. Он решил гнать людей вперед жестче, чем собирался. Если они так преданы ей, как клялись, то найдут в себе силы и преодолеют свою слабость ради нее. — Завтра в полдень мы атакуем город. Кто не может идти, будет объясняться с самим принцем Соколом. Боль уменьшилась, но до конца не ушла. Компромисс заставлял его чувствовать, что он разочаровал и себя, и богиню. Он с трудом выносил такую вину, но терпел ее ради своих людей. Солдаты натянули штаны и устало поплелись по долине. Пусть лучше дерьмо течет по ногам, чем они предстанут перед инквизиторами принца Сокола.